Глава 2. Кэшу Бейкеру было всего 26 лет, когда его выбрали для участия в испытаниях однопилотников J-2. На тот момент он 8 лет отслужил в войсках противовоздушной обороны Великой Бразилии. Появившись на свет в самой обычной семье, в заштатном городишке среди неплодородных земель Восточного Техаса, он невероятно быстро поднялся по карьерной лестнице. Кэшу повезло получить хорошее, насколько это было возможно в тех краях образования. Кроме того, один из учителей заметил его исключительные способности к математике и стал заниматься с ним дополнительно, а после посоветовал пойти в войска ПВО. На вступительных тестах Кэш получил высший балл, и его сразу же направили на базовую подготовку пилотов в академии в Монтерее. Год спустя, жарким грозовым августовским днем, он маршировал во главе парада по случаю выпуска курса 2210. Сперва Кэш доставлял грузы По отдалённые лагеря аварийно-ремонтных корпусов к Востоку от Великих Озер на Толстобрюких Топирах L4. Но его скоро повысили в чине и приписали 114-й эскадрилье, посадив за штурвал скоростного смертоносного боевого раптора. Третья дивизия адмирала Арвама Пейшоту проводила кампанию по зачистке бандитских поселений среди руин бывшего Чикаго, и Кэш отличился в череде миссий, оказывая поддержку с воздуха. Бандиты были хорошо организованы и в высшей степени дисциплинированы, но, как правило, плохо вооружены. Все же один раз кэш попал в опасную ситуацию. По его машине пустили перепрограммированную высокоточную управляемую ракету, и ему пришлось выполнять маневры уклонения до тех пор, пока боевой искусственный интеллект не взломал маленький, но мощный мозг ракеты, которая тут же взорвалась в воздухе. Затем его перевели на большую базу возле Сантьяго. В период холодной войны между Великой Бразилией и Тихоокеанским сообществом, в момент, когда казалось, будто вот-вот разразится война за обладание Гавайскими островами, Кэш осуществлял дальние патрульные вылеты над Тихим океаном с целью перехвата противника. По окончании холодной войны юношу отобрали в школу пилотов-испытателей, где он работал над новым поколением ягуаров-призраков, истребителей класса Земля-орбита. Не самолёт, а мечта, когда он оказывался на орбите, исущий кошмар в момент входа в атмосферу. Программу закрыли после того, как три из восьми прототипов разбились и сгорели из-за того, что во время снижения двигатели включались произвольно или наоборот, зажигание не срабатывало вовсе, а еще два вспыхнули из-за недостатков легкосплавных тепловых щитов с алмазным покрытием. Для Кэша однако 6 месяцев тестирования показались просто сказкой. Ему нравилось наблюдать за тем, как под ним изгибается горизонт, как темнеет небо, а затем, когда он стрелой покидал атмосферу, появлялись звезды. Нравилось испытывать ощущение безграничности и безмятежности, когда кажется, будто ты паришь над землей, хотя на самом деле несешься со скоростью тысячи километров в час. Оттуда сверху нельзя было разглядеть чудовищные раны, оставленные индустриальной эпохой, антропогенными изменениями климата и переворотом. Мёртвые зоны в океанах Затопленные прибрежные территории на каждом континенте, пустыни на месте вырубленных лесов в районах амазонской низменности и Африки, обширные выжженные пустыни Северной Америки, разрушенные города. Все это терялось на сияющем фоне бесконечно прекрасной голубой планеты. Кэша нельзя было назвать сильноверующим, но попав на орбиту, он впервые понял, о чем говорили экопроповедники, когда называли землю единым живым организмом. После фиаско с ягуарами Кэш снова вошел в состав боевого подразделения, но отныне все его мысли были об испытательных полетах и космосе. Он охотился за информацией о новом типе орбитального самолета, когда к нему обратились из офиса генерала Арвама Пейшуту. Командующий помнил пилота по Чикагской компании. Стоило Кэшу получить предложение поучаствовать в программе испытаний, он не раздумывая согласился. Так что он отправился на Луну, откуда Земля казалась еще более прекрасной. Одинокая бело-голубая жемчужина, парящая в черноте небес над лунными пустошами. 150 лет назад часть богатейших, умнейших и наиболее влиятельных людей Земли профинансировала строительство Афины, города под куполом к востоку от кратера Архимед на границе моря дождей. И эмигрировала туда, спасаясь от разрушений и беспорядка, вызванных климатическими изменениями и десятками мелких военных конфликтов за дефицитные ресурсы. В карьерах из лунного регалета добывали гелий-3. Обширную территорию занимало производство солнцезащитных зеркал, которые затем выводили на орбиту в точке Лагранжа L1 между Землей и Луной. Гелий-3 использовался в термоядерных реакторах, а за счет целой армии зеркал оказалось возможным снизить объем солнечной радиации и стабилизировать земной климат в бурную эпоху переворота. когда неконтролируемое глобальное потепление, вызванное выбросом значительного количества метана, содержащегося в квадратах антарктического льда, грозило привести к массовому вымиранию по всему земному шару. Международные команды до сих пор поддерживали зеркала в эксплуатационном состоянии на орбите. Требовалось еще по меньшей мере 100 лет, прежде чем негативные последствия переворота и глобального потепления сойдут на нет. Когда стало очевидно, что новое возникшее после переворота транснациональные государства намерены захватить контроль над выработками и закрыть все остальные предприятия на Луне. Отряды строителей, команды ученых, их семьи, а также частные лица со своими родными и наемными рабочими бежали на Марс, спутники Юпитера и Сатурна. Великая Бразилия заявила о своих правах на покинутые земли, и вскоре там разместились новые колонисты из семьи Пейшоту. Самые ярые агитаторы за развертывание космической программы Построив большую флотилию кораблей дальнего следования, они установили связи и торговые маршруты с городами и поселениями в системах Юпитера и Сатурна, а их опытные разработчики создали самые разнообразные технологические новинки, включая прототип боевого орбитального самолета. Сразу после высадки с шаттла Кэша в компании остальных волонтеров программы испытаний отвели в комнату для брифинга, где генерал Арвам Пейшоту рассказал им о характеристиках новой машины однопилотника J2. Это была та еще штучка. Управляемая ракета, оборудованная новейшим термоядерным двигателем, в котором для катализа цепной реакции синтеза в микрокаплях дейтерия и трития использовались антипротоны, и который являлся самым мощным из существующих на тот момент. На носу J2 располагалась кабина системой жизнеобеспечения размером со скафандр. Специально для полета в атмосфере крылья J2 укоротили. Самолет был оснащен рентгеновским лазером с импульсно-накачкой барабаном с однозарядными лазерами, рельсовой мини-пушкой, стреляющей стреловидными снарядами с обеднённым ураном, несколькими иодерными боеголовками и маневренными ракетами, выпущенные из массивной пушки, они наносили любой возможный ущерб после столкновения с целью. Система управления полетом G2, используя радиолокаторы дальнего действия и бокового обзора, GPS и топографические карты с точностью изображения до 10 см, могла облететь Луну на средней высоте в 100 метров, а затем повторить полет по точно такой же траектории. «Самолет движется настолько быстро, пояснил генерал Пейшоту, что в боевой обстановке от пилота требуется нечеловеческая реакция. Командующий был мощного телосложения, с грубыми чертами лица. Седые волосы, доходившие ему до плеч, он всегда зачесывал назад, чтобы они не падали на его рябоватое лицо. Говорил он без всякого официоза, как с членами семьи, и при этом устанавливал зрительный контакт со всеми в помещении. Когда взгляд его остановился на кэше, молодого пилота охватили гордость и энтузиазм. Вы уже самые способные пилоты в ВВС КРВО, продолжал генерал Пейшоту. Ни на земле, ни на луне нет никого лучше вас. Однако есть способ еще больше усовершенствовать ваши навыки. Я не слишком разбираюсь в технических деталях, но считаю, вы должны понимать то, что от вас требуют абсолютно справедливо. Поэтому на несколько минут передаю вас в руки доктора Шри Хон Оен. которая расскажет вам о предстоящей процедуре. Позже один из пилотов, Луис Шуарес, семья которого была связана с медициной, назвал Оуэн бездушным гением, чья карьера взмыла до высот под покровительством экопроповедника семьи Пейшоту. Шуарес рассказывал, что Шрихон Оуэн изобрела совершенно новую систему фотосинтеза, создала множество видов вакуумных организмов, разработала различные способы продления жизни, которыми Пейшоту с радостью пользовались. И много чего еще. Однако на брифинге она не произвела на Кэша особого впечатления. Строгая, неделикатная, одетая, как и все на базе, синенькой синенький минизон, шрихон-он, выглядела вполне прозаично. Ее возраст невозможно было определить. Белый течьри блестел на свету, а такой бледной кожи Кэшу еще не доводилось видеть. Она говорила очень быстро, обращаясь больше к контрольным перечням, диаграммам и видео, которые создавала в пространстве, чем к сидящим в зале. На вопрос женщина отвечала резко и агрессивно, как будто пилоты поголовно были идиотами, не способными понять даже самые простые вещи. Процедура, если выкинуть весь жаргон и демагогию, оказалась чем-то вроде перемонтажа и наращивания нервной системы, что позволило бы им напрямую подключаться к системе управления самолетом, а также повышать скорость обработки данных в нейронных сетях на короткий промежуток времени. Когда Шрихунов закончила, К пилотам снова обратился генерал Пейшоту. Он отметил, что процедура крайне радикальна и нет никаких гарантий, что она сработает во всех случаях и пилоты останутся живы. если кто-то захочет отказаться от участия и вернуться к обычной службе, их никто не заклеймит позором, и на послужном списке это тоже не отразится, сказал он, а затем попросил волонтеров поднять руки. Кэш вытянул руку, как и все остальные. В первом ряду кто-то махал обеими руками над головой. Потому что, черт возьми, кто не желает стать лучшим пилотом? Первую операцию проводили под общим наркозом. Вдоль позвоночника Кешу вживили искусственную нейронную сеть. Процесс сопряжения, в ходе которого новые нейроны состыковывались с периферийной нервной системой, был утомительным, а временами чертовски болезненным. Затем последовала бесконечная череда тестов. Кэшу становилось не по себе, когда его правая или левая рука вдруг начинала двигаться. А пальцы со скоростью и точностью робота порхали по голограмме, решая задачи на ориентацию и движение без какого-либо сознательного вмешательства с его стороны. Дальше больше. Во время второй операции, когда искусственную систему подсоединяли к проекционной и сенсорной зонам коры головного мозга, Кэш должен был оставаться в сознании. Команда хирургов проверяла не только то, как прижились и функционируют его новые способности, но и то, что все остальное от спинномозговых рефлекторов до памяти не пострадала в ходе процедуры внедрения. Кэшу сделали местную анестезию, так что боли он не испытывал, зато ощущал вибрацию, запах свернувшейся крови и распиливаемых костей, когда врачи вскрывали его череп. Чувствовал, как с клюпающим звуком отошла крышка черепной коробки, слышал комарийный писк издаваемый кустом роботом, чьи манипуляторы делящиеся подобно фракталам на тысячи режущих и записывающих отростков длиной несколько нанометров, оперировали его мозг. Размером они были не больше самих нейронов, с которыми работали. В мозгу отсутствуют болевые рецепторы, и все же Кэш ощущал, как по телу прокатывались волны фантомной боли, когда робот-куст проверял одну за другой все нейронные связи. Нестройная симфония звука, вкусов, разноцветных галлюцинаций накрыла его. Два последующих дня, пока проводились последние тесты, он пролежал без сознания. И только после этого для Кэша и остальных пилотов в проекте начался долгий период восстановления. Приходилось заново учиться пользоваться собственным телом. Но они были молоды, в хорошей физической форме и полны решимости, так что процесс шел быстрыми темпами. Пилоты все превращали в состязание. Они делали ставки на то, кто первым самостоятельно доковыляет от кровати до нужника, кого больше раз тошнит, В первые дни у всех были проблемы с вестибулярным аппаратом. Кто выдаст больше мочи врачам на анализ? Боже, когда их допустили к тренировкам, они соревновались, кто больше раз отожмется, кто сделает больше скручиваний, кто дольше проедет на велотренажере или пробежит на беговой дорожке, кто больше раз выжмет штангу лёжа. Алдурис принялся спорить с человеком-невидимкой. В праведном гневе он грозил пустому месту перед собой. После того, как он стал шлепать и бить себя, его забрали, и больше никто из отряда никогда его не видел. Спустя неделю пошли настоящие проверки. Сперва их ждал медосмотр. куда были тщательнее, чем даже при приеме на службу. Затем психологическое тестирование. Приходилось отвечать на кучу вопросов про гипотетические ситуации и решать задачи, в то время как шапочки с датчиками считывали активность мозга. Их же нужно было надевать и во время выполнения базовых упражнений на симуляторах J2. На этой стадии без объяснения причин отбраковали двоих пилотов. Остальные продолжили тренировочно-испытательную программу. Кэшу не потрудились объяснить Что будет происходить с ним после того, как впервые активизируют его новые способности? Он лежал на кушетке в окружении докторов и медтехников, как внезапно мир вдруг замедлился. Звуки стали затухать, остался лишь слабый гул. Ему казалось, будто он увязает в смоле. Цветовосприятие сдвинулось в сторону красного спектра, а поле зрения сузилось до размера ногтя, если смотреть на него на расстоянии вытянутой руки. Кэшни мог не повернуть, ни оторвать голову от кушетки. Лиш медленно переводить взгляд, смещая крошечное пятно фокуса, словно прожектор. Он наблюдал, как замедленно моргнул техник. Один его глаз закрылся прежде другого, а затем, как второй, старательно выводил комментарии на планшете. А потом столь же внезапно мир вернулся в привычное состояние. Кажется, было жарко, он задыхался, словно только что пробежал 20 километров на предельной скорости. Грудь тяжело вздымалась, когда он втягивал воздух, сердце бешено колотилось о ребра. В рту появился металлический привкус, и Кэш ненадолго потерял сознание. Доктора и техники молчали о результатах теста. Не объяснили, что с ним произошло, даже не сказали, что обморок в этом случае был естественной реакцией. В общем, пока Кэш не вернулся в палату и не узнал, что все остальные тоже отключились после первого ускорения до так называемого гиперрефлекторного режима, Кэш не понимал, прошел он тест или нет. Той же ночью у Юдоксии Витори и Бригали Леспектра случились настоящие эпилептические припадки. обоих забрали доктора, и больше никто этих двоих не видел. Чекина Браун не вернулся после второго дня тестов. Луис Шуарес утверждал, что слышал, как врачи говорили, будто Чекина умер от сердечного приступа. То были последние потери. Спустя пять недель те, кто выжил, сочли пригодными, полностью интегрированными. Каждый провел 100 часов полетов на симуляторе, как с индикатором на лобовом стекле. Так и в режиме прямого подключения нервной системы к системе управления полетом. Поскольку в боевой обстановке пилотам возможно придется неделями оставаться внутри однопилотника, им удалили зубы и заменили их на смоделированные пластиковые протезы. Еще всем вырезали аппендикс. И наконец, команду допустили до прототипов J2. Сперва пилотировали исключительно по индикации на лобовом стекле, выполняя полеты по размеченному маршруту и участвуя в простых имитациях боевых действий. Еще через две недели летных испытаний Кэш стал первым, кого выбрали для полета в режиме полного подключения. Задача состояла на распознавание цели и боевое применение авиационного вооружения. Кэш держал курс на запад, вообще-то машина сама управляла полетом, Кэш словно сросся с ее корпусом. Над темной равниной, где более 3,5 миллиардов лет назад лава затопила только что образовавшийся от столкновения с метеоритом кратер моря дождей. Когда на горизонте показался район цели, ответственные склоны на дальнем краю котловины, переход от режима подключения к собственному управлению в этом состоянии прошел довольно гладко. Тример J2 отклонился менее чем на одну соту угловой минуты. Это не имело ничего общего с полётом на самолете. Это было как стать самолетом. Как заниматься с ним сексом, сказал Луис позже. Хотя лично Кэш не мог вспомнить, чтобы секс был так же хорош, как тот первый полет. Его учили визуализировать триггер для перехода в гиперрефлекторный режим в виде большой красной кнопки в центре головы. Теперь он нажал эту кнопку, и все вокруг замедлилось будто во сне. Он ощущал малейший толчок, когда рельсовая мини-пушка выпускала град стреловидных снарядов с обеднённым ураном, которые превращали имитацию герметизированного купола в пыль. Два ролегуна, пересекающие равнину, были помечены как свои, еще шесть опознаны как вражеские. Кэш навел оружие на неприятеля и всего за несколько секунд поджарил их системы управления точными выстрелами гамма-лазера. Затем с помощью ракет уничтожил ряд внезапно появившихся целей. Когда зона удара осталась позади, он передал управление боевому искусственному интеллекту J2 и вновь нажал воображаемую красную кнопку. К этому моменту он уже научился оставаться в сознании при переключении режимов и теперь принял подтверждение командующего стрельбами о поражении целей. В тот вечер состоялось официальное торжество по случаю успеха программы. Пилоты сгрудились в одной стороне и попивали воду и фруктовые соки, пока старшие по званию, ученые и техники рюмка за рюмкой опрокидывали в себя ром, текилу, пульки, говорили все громче и вели себя все оживленнее. Генерал Поишоту произнес короткую речь, пожал руки пилотам, все это пока его снимали на камеру, и испарился. Офицеры и научная команда поднимали бокалы за здоровье летчиков и друг друга. демонстрируя мастерство Красноречия и витиеватости слога. Опустошённые сосуды они разбивали об пол. Когда одна из специалистов по скафандрам, поддавшись уговорам, принялась снимать с себя рубашку, пилоты покинули зал, решив, что вечеринка принимает жаркий оборот. На следующий день, как обычно, с 5:30 до 6:30 утра их ждал медицинский осмотр. Затем час в спортзале, ежедневный брифинг за завтраком, а после собственно работа. В отрядах противовоздушной обороны все верили, Что грядёт очередная война с дальними. Эта так называемая мирная инициатива и шаги к примирению казались ничем иным, как пустой тратой времени. Необходимо было подчинить дальних, пока те не направили в сторону Земли очередную комету или не изобрели какую-нибудь ненормальную, постчеловеческую генетическую мутацию, которая сделала бы их непобедимыми. Война должна была начаться, и Кэш Бейкер, выросший на историях о героических подвигах предков, не мог дождаться, когда это произойдет. Пока же он с другими пилотами продолжал работать на J-2. Они выполняли одиночные и групповые полеты. Они летали над всеми видами лунных рельефов, отрабатывали перехваты на орбите Земли и на орбите Луны, тестировали машины в разных слоях атмосферы. Когда они не осуществляли полеты в режиме реального времени, то оттачивали специфические навыки на симуляторах, посещали семинары по модернизации своих летательных аппаратов, знакомились с последними находками в теории боя. А ещё проходили бесконечные медосмотры, психологические освидетельствования и подгонки скафандров. Однажды примерно через 6 месяцев после первого полета Кэша, традиционный брифинг во время завтрака проводил не офицер разведки, а полковник, отвечающий за программу J2. Без всяких преамбул он заявил, что прошлой ночью умер Максимилиан Пейшуту, муж президента и главнокомандующий войсками противовоздушной обороны Великой Бразилии. И что до похорон, которые состоятся спустя 10 дней, Все испытания и тренировочные полеты отменяются. Он также сообщил, что согласно инструкциям, должен выбрать четырех человек, которые в конце церемонии будут пилотировать J2 над собором в Бразилии, дабы почтить память своего командира. Среди прочих он назвал имена Кэша Бейкера и Луиса Шуареса, после чего объявил, что через час пройдет специальное место. Позже Луис сказал Кэшу, что в тот момент изменилось всё. Максимилиан Пейшот был не просто нашим главнокомандующим. Он, как комитет примирения, поддерживал инициативу прекращения конфликта с дальними. 30 лет назад он создал первое посольство во внешней системе и с тех пор систематически устанавливал торговые связи. Ну и уж, конечно, он пользовался расположением президента. Теперь, когда он мёртв, влиятельность его друзей поменьшится. И что дальше? Ты и вправду абсолютно непросвещённый сукин сын, отвечал Луис. Может и так, а может мне просто нет дела до политики, парировал Кэш. А зря Многие в правительстве считают, что дружеские шаги навстречу дальним бессмысленное и опасное занятие. Пока что их меньшинство, но теперь они смогут в открытую выступить против мира. А генерал Арван Пайшуту один из тех, кто всегда яро возражал против союза. Вот увидишь, очень скоро ему удастся добиться разрешения на производство J2. То есть мы наконец-то выступим против дальних в открытую. Пока нет, но мы точно приблизимся к этому моменту. Что ж, давно пора. Заключил кэш.